«Москва. Октябрь. В город пришло утро. Играл в теннис со славой полковник Громов. Мяч стремительно менял положение. Громов играл уверенно и резко. В каждом его движении чувствовались сила, ловкость, полная жизненная гармония. Нокзар Тахадзе, небритый, голый по пояс, шагал по камере. Пять шагов туда, пять обратно. Дверь с волчком и кормушкой, нары, окно, забранное решеткой. Пять шагов туда, пять обратно. Гурам же Тахадзе в это время вкусно завтракал в номере гостиницы. Жил он в люксе. Из окна далеко видно московское утро. Гурам пил шампанское и ел творожники со сметаной. Игорь Корнеев шел на работу. Он не торопился. Ему не хотелось идти в управление. Игорь постоял у метро Новокузнецкая, покурил. Прочитал какую-то газету в витрине и направился к трамваю. Вот подошел красный, еще влажно-блестящий вагон. А Игорь курил. Так он стоял, пропуская один трамвай за другим. Женя Звонков собирался на службу. Он принадлежал к той категории холостяков, у которых в квартире идеальный порядок. Все вещи занимают раз и навсегда отведенное им место. Женя осмотрел комнату, задернул на окнах шторы, запер дверь. Корнеев сидел в приемной, глядел на красящую губы секретаршу. Увидев его взгляд, она смутилась, положила на стол помаду и зеркальце посмотрела на Корнеева. Игорь, ты был женат? спросила она серьезно. Да, милая Анна Сергеевна, почему вас это интересует? Во-первых, ты так наблюдал за мной, словно видел это впервые. Во-вторых, тебя надо женить. Вспыхнула лампочка, загудел зумер селектора, секретарша мгновенно нажала кнопку. Да, Андрей Петрович, Корнеев здесь? Ждет, пригласите. Кафтанов сидел не за столом, а на стуле у окна. Это удивило Игоря, и он с недоумением посмотрел на начальника. «Садись». Кафтанов махнул рукой в сторону дивана. «Садись и рассказывай все по порядку». «О чем, товарищ полковник?» «О своих делах, Стахадзе, товарищ майор. Меня вчера Громов лицом по стенке возил из-за твоего гостя». «Я написал рапорт». «Есть рапорт помощника дежурного и милиционера. Что я могу еще добавить?» Скажи, Игорь, как они узнали твой адрес? Не знаю. Ты уверен, что в ресторане с тобой сидел брат Тахадзе? Нет. Меня вызвал Громов и приказал отстранить тебя от разработки Нокзара Тахадзе. Он передал ее Кривенцову? Да, откуда ты знаешь? Догадаться нетрудно. Такие, как Кривенцов, прикрываясь магическим словом «сроки», смогут оправдать убийцу, чтобы не испортить раскрываемости. Мы разве завод, как можно нам планировать процент раскрытия преступлений? Что ты несешь, Игорь? А то, товарищ полковник, о чем мы говорим постоянно. Ты. Я понимаю, Игорь перебил Кафтанова. Я все понимаю, вам не положено вести такие разговоры с подчиненными, но знаете, Андрей Петрович, придет время, изменится многое. А я верю, что изменится, иначе работать не стоит. И спросят с нас, как же вы могли допустить, чтобы кучка деляк творила беззаконие? Кафтанов помолчал, потом сказал тихо. «Значит, ты не хочешь, а я хочу». «Я этого не говорил, Андрей Петрович». «Слава богу. Завтра поедешь к Филину». «Так меня». «Ты не понял?» «Понял. Поезжай и покрути его». «Вдруг мудрая уголовная птица скажет нам что-то. Даст понять, кто стоит за делом Тахадзе. Бери мою машину и в Можайск. С колонией я уже договорился». Как всякий нормальный человек, Игорь не любил бывать в тюрьмах и колониях. Когда он входил в дверь вахты, то почему-то вспоминал старую пословицу «От сумы и от тюрьмы не зарекайся». И сегодня он ее вспомнил, вернее, услышал подловато-трусливый тенорог. Некий внутренний голос, повторивший ее. Прапорщик-контролер сверил удостоверение Игоря с заявкой. «Оружие есть? Нет. Проходите». Беззвучно отворилась дверь, как во сне, ни скрипа, ни щелчков. Вот и зона. Обычный военный городок. В центре красивой клумбы звездой пять лучей дорожек, посыпанных желтым песком, разбегались по двору. Здесь штаб ИТу, здесь начальство. Все остальное за вторым забором. Там жилая зона, культурная зона, рабочая зона. Игоря ждали. У клумбы звезды стоял начальник перчасти майор Галкин. Игорь знал его. Два года назад из Можайского Иту бежал Сенькин, известный штапарила по кличке Мотыль. Игорь с ребятами заловили его в Банковском переулке, в подвале винного магазина. Допрашивали Сенкина они вместе с тогда еще капитаном Галкиным. «Привет!» — Галкин протянул руку. Кафтанов звонил. «Вообще, у нас полагается беседовать в специальной комнате, но для тебя сделаю исключение». «Филин, что, на общих работах? Обижаешь!» «Руководитель ведомственной самодеятельности? Пойдем, я тебя провожу». И снова предзонник, вахта, бесшумная дверь, цепкие глаза прапорщика. У двухэтажного здания с надписью «Клуб» они остановились. «Иди», — сказал Галкин, — «мешать не буду». При входе в клуб висела доска передовиков. Открывал ее портрет Черкасова-Филина. Игоря поразило, что все передовики были подстрижены наголо. Один Черкасов сохранил короткую на прическу. Корнеев еще раз поглядел на доску, нашел два до слез знакомых лица и, сочтя это приметой доброй, поднялся на второй этаж. Прошел мимо библиотеки, комнаты игр, читальни. Поднялся на сцену. Никого. Игорь увидел маленькую дверь с табличкой худруг. В длинной узкой комнате висели потертые театральные костюмы. В основном мужские. Вытертые фраки, старые пиджаки, неведомые мундиры. Правда, было и несколько женских платьев с грязными, оборванными, кружевными подолами. «Есть здесь кто?» — громко спросил Игорь. «А кто нужен?» Из старого тряпья появился Филин. — Батюшки, Игорь Дмитриевич, вот уж не ждал, неужели ко мне? — К вам, Анатолий Степанович. — Хотите извиниться за своих коллег, подсунувших мне кассету с порнухой? — А всем, Анатолий Степанович, мне ничего не ведомо. — Верно, и на вас зла не держу. — Прошу, я как раз чаевничать собрался. Комната эта оказалась не такой уж маленькой. В глубине из старых декораций были отгорожены апартаменты Филина. Здесь было все. Окно с видом на спортивную площадку, холодильник, кровать, стол. Да и Филин не похож был на Зека, ой, не похож. Красивая темно-серая трикотажная рубашка на трех пуговицах выглядывала из-под синей арестантской робы. Да и роба это была слишком новая и отутюженная. Темные брюки и кожаные домашние тапочки. Лагерь есть лагерь, а в нем есть блатной авторитет. И ничего пока с этим сделать нельзя. В углу на тумбочке совсем по-домашнему засвистел чайник. Филин поколдовал с какими-то пакетиками, залил заварочный чайник. Потом достал из тумбочки хлеба и из холодильника пеструю банку голландской консервированной ветчины. «Не отхажите, Игорь Дмитрич! «Стол, конечно, скромный, но...» Игорь смотрел на ветчину, которую пробовал всего пару раз в жизни. Ему ее давали в праздничном заказе. Он не удивлялся, способность эта покинула его уже давно. Все сместилось, перемешалось, словно в огромном миксере. Утратила цвет, потеряла признаки. И он пил крепкий, душистый чай. Кстати, кажется, запрещенный в колонии, потому что именно он является основой дурманящего напитка чефирь. Он ел бутерброд с ветчиной, потом в блюдечко ему положили прекрасный малиновый конфитюр. — Игорь Дмитриевич, — Филин поставил чашку, — конечно, мне приятно, что вы приехали в Можайск повидаться со мной. Но есть же и другая причина. — Есть, Анатолий Степанович. Вы знаете, что я никогда не закладываю. Да. Тогда слушаю. Тахадзе. Игорь Дмитриевич, мы с вами знакомы давно. Я к вам, ей-богу, отношусь с уважением. Спасибо. Вы не иронизируйте. У нас говорят «честный вор» о хорошем человеке. А вас я бы назвал «честный мент». Подождите, подождите. Мы все про всех знаем. Черкасов полез в карман, достал пачку кента. Прошу. Они закурили. Так все же тахадзе, Анатолий Степанович. Филин усмехнулся, выпустил тугое колечко дыма. — Скажу одно, мелкий налетчик, но не копайте глубоко, за ним стоит организация. Весьма крутые люди. Они уничтожат вас, Игорь Дмитриевич. — Вы боитесь за меня? — усмехнулся Игорь. — Нет, я жалею вас. Машина мчалась в Москву через осень. Лес по бокам шоссе насквозь пропитался солнцем, желтая листва завалила обочины. И Игорю захотелось в этот лес, к откосу у реки. Захотелось просыпаться здесь холодным прозрачным утром, мыться ледяной водой и бродить по утреннему, чуть схваченному морозом лесу. Плохо было ему. Муторно. Жестокая вещь, жалость Филина. Ох, жестокая. Корнеев пытался забыть этот разговор, но не мог. Кафтанов ждал его. Второй раз за день Игорь пил чай, только бутерброды были с сыром. Корнеев пересказал шефу разговор, стараясь не упустить ни одной детали. «И все?» — спросил Кафтанов. «Все. Немного и вместе с тем очень много. То есть... Мы знаем, главное, что за Тахадзе стоят какие-то крутые люди. Значит, если мы правильно потянем за эту нитку, то выйдем на тех, кто вдохновляет преступление. Но это трудно, Игорь трудно и опасно. Поэтому Филин и жалел меня, и поэтому тоже. Помни, мы вышли на очень опасных и, видимо, могущественных людей. Не боишься? Нет.